Султанов Орел Почувствовал ли мастер опасность? Напал ли на след с помощью лыжка? Заподозрил ли сам Крабата и Юра? Как-то в начале сентября он пригласил вечером подмастерьев в свою комнату. Усадил за большой стол, приказал наполнить кружки вином и вдруг неожиданно провозгласил тост за дружбу. Крабата Юра озадаченно переглянулись. до дна, до дна, кричал мастер, велел лабошу налить всем снова, потом сказал: прошлым летом я рассказывал вам о моем лучшем друге Ирка и не скрыл, что погубил его. Как это случилось, да скажу сейчас. Было это в годы турецкой войны. Нам Сырка пришлось покинуть верхние и нижние лужицы. и на время расстаться. Я завербовался в войска Кайзера и служил мушкетером. А Ирка, кто бы мог подумать, нанялся к турецкому султану советником-чародеем. Я этого, конечно, не знал. Верховный главнокомандующий Кайзера, маршал Саксонии, повел наше войско далеко вглубь Венгрии. Мы окопались Залегли, А напротив нас окопались турки. Несколько недель длилась настороженная, угрожающая тишина. Она нарушилась лишь короткими перестрелками, да изредка пушечным залпом. Войны, можно сказать, пока и не чувствовалось. Но вот как-то утром вдруг стало известно, что исчез маршал Саксонии. Видимо, ночью турки его похитили. И уж, конечно, не без помощи колдовства. Парламентер с той стороны подтвердил. Да, он в руках султана. Его отпустят из плена, если в течение шести дней наши войска будут выведены из Венгрии. В противном случае на седьмой день утром его повесят. Все были в замешательстве. И тут я предложил свои услуги. Взялся вызволить маршала из плена, ведь я не знал, что Ирка в турецком лагере. Мастер осушил кружку залпом, кивнул Лабошу, чтобы тот наполнил ее и продолжал. Наш капитан посчитал меня сумасшедшим, но все же доложил полковнику. Тот повел меня к генералу, и уже с ним мы предстали перед герцогом Лихтенбергом. Заменившим маршала на посту главнокомандующего. Поначалу он мне тоже не поверил, но я превратил на его глазах штабных офицеров-попугаев, а своего спутника-генерала Золотого Фазана. Этого оказалось достаточно. Герцог попросил вернуть подчиненным прежний вид и пообещал мне вознаграждение тысячу дукатов. Затем он приказал привести своих верховых лошадей. чтобы я выбрал любую. Мастер вновь осушил свою кружку, велел лабошу налить, помолчал: Я мог бы быстро закончить мой рассказ, но подумал, что будет интереснее если конец вы переживете сами? Ты, кробат, станешь мною, мушкетером взявшимся освободить маршала. А вот заирка будет у нас, Он оглядел парней одного за другим. Ханс, Андруша, Сташка. Взгляд его остановился на Юра. «Может, ты? Ты будешь, ширка? «Ладно», — равнодушно отозвался Юра. «Кому-то ведь надо». Карабата не обманула его глуповатая ухмылка. Обоим стало ясно. Мастер хочет их проверить. «Как бы себя не выдать?» Мастер покрашил над пламенем свечи горстку сушеных трав. Тяжелый, дурманящий дух наполнил комнату. У всех отяжелели веки. Закройте глаза, приказал мастер. Вы увидите, что произошло в Венгрии. А кробаты Юра должны поступать так, как Ирка, и я тогда, во время Турецкой войны. Кробат чувствует. Как его одолевает усталость. Свинцовая тяжесть разливается по телу. Он засыпает. Издалека доносится монотонный голос мастера. «Юра — чародей султана в лагере турков. Он присягнул на полумесяце. Акробат, мушкетер-кробат в белых гамашах, в голубом мундире, Стоит по правую руку герцога Лихтенберга. Выбирает коня. Рабат, мушкетер в белых гамашах и голубом мундире, Стоит по правую руку герцога Лихтенберга и выбирает коня. Ему приглянулся вороной с белым пятнышком на лбу, Похожим на магический знак. Вот этот! Герцог приказывает оседлать коня. Карабат заряжает мушкет, вскакивает на коня и легкой рысью объезжает площадь. И вдруг, пришпорив Воронова, бешеным галопом устремляется на герцога и его свиту, будто хочет их растоптать. Господа в ужасе разбегаются, карабаджи ко всеобщему изумлению смывает вверх и проносится над напудренными париками. Они всадник летят по воздуху ввысь, уменьшаясь прямо на глазах. И вот уже их не видит свою мощную подзорную трубу даже командующий артиллерии граф Галас. Крабат мчится с головокружительной быстротой высоко над землей, словно по ровному полю. Вот он уже над какой-то разрушенной деревенькой. На краю ее видит с высоты первых турков. Острые челмы переливают на солнце. А вот и замаскированные пушки и патруль, объезжающий укрепление. Сам же он и его конь для турков невидимы. Однако лошади под турками раздувают от страха ноздри, а собаки начинают скулить, поджав хвосты. Над турецким лагерем развивается на ветру зеленое знамя. Крабат направляет Воронова вниз, осторожно приземляется. Неподалеку от роскошного шатра султана замечает небольшую палатку, охраняемую вооруженными до зубов янычарами. Ведя вороного под усы, Крабат входит в палатку. На походном стульчике, обхватив голову руками, сидит непобедимый герой Саксонии, знаменитый покоритель турок. Крабат принимает свой зримый облик. Откашлившись, подходит к маршалу и пугается. У полководца на левом глазу черная кожаная нашлепка. «Что надо?» — произносит тот хриплым, каркающим голосом. «Ты кто? Турецкий прислужник? Как ты очутился в моей палатке?» «Ваше превосходительство, разрешите доложить. У меня приказ вызволить вас отсюда. Мой конь стоит наготове». Теперь и конь становится видным. «Если ваше превосходительство не возражает...» Крабат скакивает на коня, указывает маршалу место сзади. Мгновение, и они вырвались из палатки. Янычары так ошарашены, что не могут и пальцем шевельнуть. С криком «Разойдись!» Крабат несется по лагерю. У него за спиной освобожденный маршал. При виде их даже отчаянная нубийская гвардия султана опускает пики и сабли. Крабат пришпоривает коня. «Держитесь крепче, ваше превосходительство!» Никто не осмелился преградить им путь. Лишь когда они, миновав лагерь, вырвались в чистое поле и поднялись в воздух, турки пришли в себя и принялись палить из всех ружей. Но пули не причиняют им вреда, только свистят в воздухе. «Если эти молодцы хотят в нас попасть, они должны стрелять золотом», успокаивает Карабат удивленного маршала. Свинец и железо для нас пустяки. И стрелы тоже. Но вот ураганный огонь прекращается. Выстрелы стихают. Вдали возникает какой-то неясный шум и шорох. Он все ближе и ближе. К нельзя обернуться, чтобы посмотреть назад. Он просит об этом своего спутника. Маршал тут же докладывает, что их настигает огромный черный орел. Он падает с высоты, заслонив солнце. Крабат пробормотал заклинание, и вот уже между ними и орлом огромная туча, серая и плотная. Тучи, тучи, они громоздятся одна на другой. Орел прорывается сквозь тучи. «Он падает на нас!» — кричит маршал. Крабат давно уже понял, что это за орел. Его не удивляет, когда тот кричит. «Возвращайтесь, иначе смерть!» Голос показался Карабату знакомым. «Откуда?» Но раздумывать нет времени. По знаку Крабата разразилась буря. Она должна смести орла с неба, как легкая перышко. Нет. Орлу Султана любая буря чем. «Поворачивайте, пока не поздно!» «Голос!» — думает Крабат. И тут же его узнает. «Это голос Юра!» «Голос его друга!» Когда-то давным-давно они оба были под мастерями на мельнице в Козельбрухе. «Орел нагоняет нас!» — кричит маршал. Крабат узнает его голос. «Стреляй, мушкетер! Почему не стреляешь?» «Нечем! У меня нет ничего золотого!» Крабат рад, что нашелся. И к тому же это правда. Маршал Саксонии, сидящий сзади, или кто он там есть на самом деле? Отрывает золотую пуговицу от своего мундира. «Заряжай, стреляй!» Юра. Орел Юра на расстоянии всего лишь нескольких взмахов крыльев. Крабат мысли не допускает его убить. Даже во сне. Делает вид, что заряжает мушкет золотой пуговицей. На самом же деле выпускает ее из рук. «Стреляй же, стреляй!» Не повернув головы, крабат скидывает мушкет. Он уверен. Мушкет заряжен лишь порохом. Гремит выстрел, и вдруг пронзительный предсмертный крик. «Крабат! Крабат!» Крабат вздрогнул, выпустил мушкет. Он плачет, закрыв лицо руками. «Крабат! Крабат!» Крабат очнулся. Как оказался он здесь за столом с Андрушем Петром Миртеном? Бледные, испуганные... Они уставились на него. Каждый из них, встретившись с ним взглядом, тут же опускает глаза. Мастер сидит на своем месте молча, застыв, словно к чему-то прислушивается. Юра тоже неподвижен. Он упал грудью на стол. Лицо вниз, руки раскинуты. Только что они были крыльями, трепетными, шумящими крыльями. Рядом с юра опрокинутая кружка, темное-красное пятно на столе. «Вино или кровь?» С плачем бросается к нему лабош. «Крабат! Крабат! Ты его погубил!» У крабата ком застрял в горле. Он рванул ворот рубахи. И вдруг видит. Рука Юра шевельнулась. К нему возвращается жизнь. Опираясь руками о стол, он приподнимает голову. «На лбу?» Точно посередине. Красное пятно. «Юра!» Маленький лобош трогает его за плечо. «Ты жив, Юра! Жив!» «А ты как думал? Мы ведь играли. Только вот голова гудит от выстрела акробата. В следующий раз пусть кто-нибудь другой играет этого Ирка. С меня хватит. Я пошел спать». Парни вздыхают с облегчением, смеются, а Андруш говорит то, Что у всех на уме? Иди, иди спать, братец. Главное, ты выдержал. Карабат сидит, словно каменев. Выстрел, крик, нежданная радость, веселье. Как это все связать воедино? Прекратить! Заорал вдруг мастер. Прекратить! А ну-ка, сядьте и замолчите! Он вскочил, обхватив рукой свою кружку, сжал ее так, словно хотел раздавить. То, что вы видели, всего лишь сон. Кошмар, который прошел. Я пережил это наяву. Тогда, в Венгрии, я убил его. Убил моего друга. Должен был убить. Как это сделал Карабат? Как это сделал бы каждый на моем месте? Каждый! Он так трахнул кулаком по столу, что подскочили кружки. Схватил жбан, стал жадно пить, потом отшвырнул его. Опять закричал. «Убирайтесь! Убирайтесь вон! Хочу быть один! Один!» Крабату тоже хотелось побыть одному. Он незаметно выскользнул из дому. Была безлунная звездная ночь. По мокрому лугу Крабат добрался до пруда. Поглядев на отражающиеся в черной воде звезды, решил искупаться. Скинул одежду, вошел в воду. Отплыв немного от берега, нырнул. Еще и еще раз. Холодная вода освежала. В голове прояснилось. Надо обдумать все, что случилось сегодня вечером. Стуча зубами, он выбрался на берег. На берегу с одеялом в руках стоял Юра. «Простудишься, крабат! Давай скорее сюда!» Юра накинул на него одеяло. Хотел был обтереть, но Крабат отстранился. «Я не понимаю, Юра, не понимаю. Как я мог в тебя выстрелить?» «Ты не стрелял, Крабат. Не стрелял золотой пуговицей. Ты это точно знаешь?» «Я видел. А потом... Я знаю тебя!» Юра дружески ткнул его в бок. «Предсмертный крик, конечно, ужасен. Но, право же, он ничего мне не стоил». «А пятно на лбу?» «А, пятно! Не забывай, что я немного смыслю в тайной науке. Уж на это моих знаний хватило».